Глава седьмая. Первое, что нам надо сделать это вернуть корону, спокойно говорил Игрюнас Вартон, расхаживая по своему кабинету. Без короны у тебя нет никаких шансов, даже если ты сумеешь приблизиться к их лагу на расстоянии удара. Второй сидел молча, внимательно и угрюмо слушая учителя. Кроме него в кабинете находились еще двое: верховный маг и граф Шагир. Затем надо провести церемонию коронации. Ибо само наличие короны еще ничего не решает. На голове некоронованного она всего лишь приятное глазу украшение, не более. «Она обязательно должна быть у меня на голове?» — все так же угрюмо спросил Трой. Непременно. Физический контакт очень важен. Я думаю, нашего бедного, ныне покойного императора, застали как раз в тот момент, когда у него на голове не было короны. Иначе бы у нападавших ничего не вышло. Он бы развеял их в пепел раньше, чем им удалось бы хоть что-то предпринять. Все, кто был в кабинете, переглянулись. Увлекшись, ректор университета иногда начинал говорить очевидные вещи. Какая голова? Ну где может быть корона императора поздней ночью? Даже если он еще не спит, а занимается в спальне какими-то другими делами. Ну не извращенец же он, в конце концов. Так вот, коронация... Как вы все знаете, возможно, не ранее, чем через год после того, как умер прежний носитель короны. Считается, что это время корона в трауре, по усопшему. Так что время у нас пока есть, но немного. Ибо совершенно точно, что это же знает и их лак. И поэтому он, несомненно, позаботится о том, чтобы по прошествии этого времени наши шансы получить корону сильно уменьшились, если вообще не оказались бы нулевыми. Все переглянулись. Да уж это не вызывало сомнений. Далее, место коронации. Игорь Ионас Свартан остановился и потер лоб. Столичный храм сумрачных сестер отпадает. Или вернее, переносится в конец списка. Ибо даже если мы сумеем туда попасть, вряд ли у нас будет достаточно времени, чтобы завершить церемонию. Но это не беда. Есть еще, по крайней мере, два места. Верховный маг заинтересованно подался вперед. Во-первых... «Святилище каменного зуба». Ректор покосился на разочарованные лица присутствующих и тихонько рассмеялся. «Ну, этот вариант будем считать лучшим только по сравнению со столичным храмом. А более предпочтительным я считаю башню Гвензи в Эгмонтере». Когда совещание закончилось, и гости ректора начали покидать его кабинет, Игреон Асвартен негромко позвал. «Трой?» Герцог Арвендейл уже шагнувший за порог, вздрогнул и остановился. Секунду он медлил, будто пытаясь убедить себя, что ослышался, а затем нехотя повернулся. «Да, учитель, все еще дуешься?» Трой досадливо поморщился. Причем тут дуешься?» «Я не могу быть императором. Ну ладно, возможно, мне удастся подобраться к их лагу на расстоянии удара. Возможно, я сумею не рассыпаться в пыль в тот момент, когда он...» «Займется мной всерьез. Возможно, я даже сумею отправить его туда, откуда он пришел. Но дальше-то что?» Игреон Асвартен покаянно развел руками. «Трой, я понимаю, это сложно». «Ах!» Трой отчаянно махнул рукой. «Что вы можете понимать? Я с герцогством-то не знаю, что делать. Пока только вроде как научился сохранять вид, что все идет, как я и планировал. Даже если я сам Небельмеса не соображаю, что происходит. Слава богу, у меня есть Лидит. а тут. «Разве она куда-то денется?» — мягко возразил учитель. «Да не в этом же дело!» — в крайнем отчаянии воскликнул Трой. Игре у нас вартон покачал головой. В таком состоянии Трой пребывал уже третий день и никак не хотел из него выходить. А это ставило под угрозу все их планы, да и жизнь самого Троя. Если человек, которому предстоит преодолевая неимоверные препятствия и происки врагов, Сделать невозможно. Твердо уверен в том, что в конце концов его ждет не награда, счастье или хотя бы отдых, а наоборот, тяжкое наказание. То у него может появиться соблазн. Нет, не уйти в сторону и не скинуть с плеч эту кажущуюся неподъемную ношу. Ректор университета был уверен, что Трою прямо пойдет до конца, если будет считать, что таков его долг. В этом молодом человеке вообще было вложено природой или кровью, или учителями, ли, столько истинного благородства. Кустон порой удивлялся. Просто человек в таком состоянии духа мог во время очередного испытания несколько раньше решить, что ему это не по силам, чем оно станет так на самом деле. Трой, сядь. Тихо попросил Игоря Свартон Вартан и кивнул ему на свое кресло. Ученик недоуменно посмотрел на своего учителя. «Кресло ректора — вещь почти сакральная». Когда он, еще будучи начинающим учеником, убирался в его кабинете, ему запрещалось не то, что садиться в это кресло, а даже просто сдвигать его с места, даже чтобы протереть под ним пол. И вот учитель сядь, — вновь повторил Игорь Насвартен, на этот раз властно указывая на кресло рукой. Трой еще раз покосился на учителя, затем медленно подошел к столу ректора и осторожно опустился в его кресло. Удобно ли тебе? Заботливо спросила Свартон. Трой пожал плечами. Да, учитель. Где у нас Вартон, понимающий, кивнул. Ты прав. Там вполне удобно. Вытяни правую руку. Трой повиновался. Видишь, твои пальцы нащупали шар. Стоит его сжать, как спустя минуту в дверях появится повар с подносом, на котором будет стоять кувшин горячего Эвли. А если ты сожмешь его дважды, то еще быстрее, чем повар, появится Акка Калияр, помнишь его?» Трой кивнул. Это был личный секретарь ректора. Но он пока не понимал, к чему ведет учитель. «Там...» — Игорь у нас Вартон указал вниз. «В крепостью подножья столпа, на случай, если я решу куда-то отправиться, постоянно на готове ждет меня удобная карета и сотня охраны. А еще...» — он сделал широкий жест рукой, обведя кабинет по кругу. «Это башня». Она моя пожизненна. Трой молчал. Ректор вздохнул. «Как ты думаешь, я согласился стать ректором университета из-за этого?» Трой медленно покачал головой, а его глаза сделались задумчивыми. И Грион Асвартен вновь прошелся по кабинету. Власть. Бремя. Гранитная плита, которая обрушивается на тех, кто способен удержать ее на своих плечах. Не тогда, когда они этого хотят, а тогда, когда они это могут. Даже если они сами не подозревают об этом. И вспомни, что писал Авва Ирин. «Можешь — значит, должен». «Но я не хочу!» — грустно прошептал Трой. «Мне страшно. Почему бы не поручить это тому, кто достоин и, может, не менее меня, но еще и хочет?» Если бы ты мог себе представить, грустно улыбнулся игре у нас Вартон, сколько многих из тех, кто хочет, более того, страстно желает, на самом деле не могут. Он сделал короткую паузу и заговорил уже совершенно другим тоном. Там, на западе, есть земля, называемая глыхник, что означает земля, попираемая орками. Но люди там уже давно забыли, что означает название их земли на языке орков. Они думают, что это такое же слово их языка, как и любое другое. И означает оно всего лишь «Родина». Так вот, они воплотили твое желание. У них действительно для того, чтобы принять на себя бремя власти, не нужно ни воспитать в себе благородство, ни доказать тем, кто уже несет на себя это бремя и знает, каково оно, что ты достоин его. Нужно лишь желание. И способности к демагогии. И, пожалуйста, ты начнешь восхождение к вершинам власти ступень за ступенью, пока не поднимешься к самым вершинам. Ну или насколько у тебя хватит беспринципности, которую они стыдливо называют прагматизмом, и способностей, в основном, опять же, к демагогии. Они вообще любят использовать слова не для того, чтобы обнажать суть вещей, а наоборот, чтобы прятать ее, маскировать. Ну да я сейчас не об этом. Так вот... Могу тебе сказать, что редко кто из их вождей, которых они выбирают на некий довольно небольшой срок, уходил со своего поста, не будучи обруганным и оплеванным большинством населения. Но это закономерно, поскольку любой из них, придя к власти всего лишь на короткий срок, к тому же с помощью других, прагматичных, рвущихся вверх по лестнице власти, вынужден думать не столько о домене, которым ему править до самой своей смерти, и который он потом передаст детям. Причем передать этот домен он может только весь, целиком, а не отпилив от него самый сладкий кусочек и наплевав на остальное. Нет, он вынужден думать о том, что он сумеет отпилить, пока находится у власти, и даст отпилить другим прагматичным, остальное вторично». Трой изумленно смотрел на учителя. Столь нелепая конструкция никак не укладывалась у него в голове. «А как же люди, крестьяне, ремесленники, купцы, наемники, служивые сословия?» Неужели они этого не видят? Игреона Свартон вздохнул. Есть древнее изречение. Можно бесконечно долгое время обманывать небольшое число людей. Можно не очень долго обманывать весь народ. Но никому и никогда не удавалось обманывать весь народ бесконечно долгое время. И что? Спросил трой. Ему казалось, что это изречение как раз и подтверждает его удивление по поводу того, что... Люди все еще терпят этот обман. Я же говорил. Их вожди властвуют очень недолго, и потому имеют возможность обманывать. А когда часть правды выходит на поверхность, то есть чаще даже и нет, просто состояние дел становится таковым, что терпеть уже больше невозможно. Они отправляют такого правителя в отставку, обвиняя во всех неудачах не то, как устроена власть, а конкретного человека и его окружения и взамен избирают другого, чаще всего такого же. При этом старый даже не несет никакого наказания за все, что он совершил, ну или чисто символическое. Они называют это толерантностью. «И палата перов не отбирает у таких доменов? не поверил Трой. «У них нет ни палаты перов, ни доменов. Все временно власть, владение, и потому они так торопятся. К тому же прагматичная уделяют большое внимание тому самому обманыванию народа, ты не поверишь. Но люди Земли, глыхнык, гордятся этой своей системой временности вождей. Она дает им иллюзию, что они сами участвуют в управлении своей землей. Ибо если, мол, вождь не способен, то мы его просто не выберем на следующий срок. Или, если уж совсем допечет, то тут же отстраним от власти. И выберем себе более способного, не понимая что выбирать придется из точно таких же, поскольку выбор у них всегда идет из числа уже отобранных. Как бы ни казалось некоторым, но эти кандидаты пробиваются сами, ибо чтобы иметь шанс пробиться, необходимо вступить в союз с прагматичными и теми, кто за ними стоит. Потому что без их поддержки, без денег, без возможностей, без того, чтобы тебя словословили на площадях, ты не попадешь в обойму тех, из кого выбирают. И нас Вартон сделал паузу и затем закончил хотя даже и у них бывают удачи. И тогда этот человек возносится практически на самый верх пьедестала, предоставляя им новые возможности для обмана и сокрытия сути. Трой некоторое время сидел, потрясенный рассказом, а затем тихо спросил. Но «Ну, как такое могло случиться?» «Оркин», — коротко ответил учитель, а затем пояснил. «Им надо было придумать такую власть, которая не могла бы осуществлять долгую волю. «Во всяком случае, без их разрешения и поддержки». Трое задачи на лоб. «Так западные орки, что же, не жрут людей?» Игрёвна Свартен усмехнулся. «Ну почему же? Жрут. И ещё как, регулярно и планомерно. Просто они убедили людей земли глыхнык, а вернее, те сами убедили себя, конечно, при небольшой помощи орков, что это не слишком большая плата за те преимущества, который предоставляет нам наш образ жизни. Люди — и существа довольно легко внушаемые, во всяком случае простые люди, необремененные обремененные такой тяжелой, не совсем понятной и на первый взгляд бесполезной вещью, как благородство. К тому же среди людей всегда находятся прагматичные, готовые сделать все, что угодно, лишь бы пробиться к вершинам той пирамиды власти, которая действует в данный момент. Трой некоторое время сидел, переваривая сказанное, а затем... Невольно вздрогнул. с Асвартон улыбнулся. «Вот видишь, неужели ты хочешь, чтобы и у нас было так же? Даже если это снимет с тебя обязанность стать императором». Трой скрипнул зубами. «Ну уж нет. Своих арминдельцев я им не отдам. Подавятся!» Он встал. «Учитель, я все понял. Давайте закончим этот разговор. Я думаю, нам пора. Мне бы очень не хотелось упустить корону» и потом отправляться за ней в эту вашу землю глыхнык.